Седа XIX. Царь Николай I и его эпоха. Итак, одним из очень интересных устремлений императора Николая I была мысль о том, что все в государстве должно делаться под его контролем. Ну, вообще-то он был здесь не нов. И что все сферы жизни, общества, сферы культуры и науки должны быть поставлены под государственный контроль и взяты на государственное же финансирование. Опыт нашей истории XX века показал, что при правильном применении этот подход может дать удивительные результаты, хотя и в этом есть свои опасности. Принятая в качестве государственной точки зрения ошибка может надолго стать препятствием, так было с генетикой и кибернетикой. В научно-технической сфере этот подход прямого государственного вмешательства заботы едва ли не единственно верный. В сфере просвещения он тоже себя скорее оправдывает. А вот в индивидуальном творчестве николаевские методы, рассчитанные на коллективные воздействия и применения, выступали в роли оков. Но это понятно сейчас. А вот тогда многим казалось, и Александру Сергеевичу Пушкину тоже, что служением царю и родине человек может не только возвыситься из низкой доли, но и искупить свои ошибки, признав приоритет общей цели над личными побуждениями. Мотив покаяния стал основным и в легендарном стихотворении и послании поэта декабристам. Их труд в Сибири, их служба на Кавказе, а главное – смиренное принятие наказания, гордое терпение, со временем принесут им гражданские и политические права. Братья меч отдадут. Меч, то есть шпага – это символ дворянского достоинства. Складывается ощущение, что в тогдашнем обществе витала мысль о том, что вольность есть неотъемлемый атрибут образованности. Окультуривание российского общества, что декабристское республиканство – это тоже плод просвещения. Ну, конечно, для государства были ценнее иные, более приятные результаты XVIII века. Первая половина XIX века стала временем необычайного взлета в культурном развитии России. Впоследствии этот период вошел в историю как «золотой век» отечественной культуры. Если в экономическом и социально-политическом отношениях Россия продолжала ощутимо отставать от передовых европейских государств, то вот в достижениях культурных она не только шла вровень с ними, но часто их и опережала. В это время были созданы выдающиеся памятники литературы и искусства, которые века вошли в сокровищницу мировой культуры. Достижения ее определялись многими факторами и Петровскими преобразованиями, и Екатерининской эпохой просвещенного абсолютизма, и установлением более тесных контактов с Западной Европой. Большую роль играл и тот факт, что в экономической и социально-политической структуре России медленно, но неуклонно складывались новые отношения, появлялись фабрики, заводы, соответственно, росли города, ставшие основными культурными центрами. Увеличивалась численность городского населения, и новые социальные группы втягивались в городскую жизнь с ее особенностями. Усилилась потребность в грамотных и образованных людях, как на производстве, так и в сфере управления. А ведь одним из показателей культурного состояния народа, страны, является именно образованность общества. Если возникала необходимость, то Россия охотно заимствовала иностранный опыт, причем не огульно, а с разбором. Когда стала очевидной необходимость в начале железнодорожного строительства, то было решено рассмотреть опыт как европейский, так и американский. И в результате изучения разных подходов было решено выбрать как наиболее подходящий к российской специфике климату и рельефу именно американский образец. Делать такие выводы, от которых зависело будущее страны, можно было только при высоком, развитом уровне своей науки. Становление России как великой евроазиатской державы, ее геополитические интересы требовали активного и серьезного исследования и на прилегающих к ней территориях, и в отдаленных районах земного шара. Первая русская кругосветная экспедиция была предпринята в 1803-1806 годах под командованием Ивана Крузенштерна. Экспедиция прошла от Кронштадта до Камчатки и Аляски, до Русской Америки. Изучались острова Тихого океана, побережье Китая, Сахалин, Камчатка. В 1819 году была осуществлена первая русская экспедиция в Антарктиду, экспедиция Беллинсгаузена и Лазарева. Продолжалось изучение Камчатки, того же Сахалина, а также западного побережья Северной Америки. После этих экспедиций на карте мира многие географические объекты были названы русскими именами. Особенно это заметно в Тихоокеанском бассейне. В особую отрасль выделилась и успешно развивалась гуманитарная сфера, гуманитарные науки. Трудами Татищева, Ломоносова, Болтина, Щербатова, Карамзина к прошлому России был вызван общественный интерес. А после Отечественной войны 12 -го года и вовсе усилилось стремление познать русскую историю как важный элемент общенациональной культуры. Начались первые, во многом несовершенные еще, археологические работы. Пошли интенсивные поиски памятников древнерусской письменности. Так, в 1800 году было опубликовано, найденное в конце XVIII века, слово о полку Игореве, выдающийся памятник древнерусской литературы. В 1818 году были изданы первые 8 томов истории государства российского Николая Михайловича Крамзина, не потерявшие своей ценности и по сей день. В конце 40-х годов начал свою исследовательскую деятельность корифей русской исторической науки Сергей Михайлович Соловьев, написавший уже 29-томную историю России. Исключительной популярностью пользовались и труды, и лекции видного историка-западника Тимофея Николаевича Грановского. Тогда же, в первой половине XIX века, начали открываться общедоступные музеи, ставшие местом хранения вещественных памятников, представляющих историческую, культурную и художественную ценность. В 1831 году был основан Румянцевский музей в Петербурге, содержавший огромное количество книг, рукописей, монет и этнографических коллекций. В 1861 году собрание было перевезено в Москву и стало основой Румянцевской библиотеки, Ныне это Российская государственная библиотека. В 1852 году стала доступной для публичного осмотра и богатейшая коллекция произведений искусства в Эрмитаже. Особого расцвета в первой половине XIX века достигла литература. Именно она определила это время как «золотой век». В это время в русской литературе утверждаются многие основополагающие принципы, определившие ее дальнейшее развитие. Это народность, высокие гуманистические идеалы, гражданственность, чувство национального самосознания, патриотизм, поиски социальной справедливости. Русская литература была важным средством развития общественной мысли. И именно в этот период творили такие выдающиеся представители русской литературы, как Державин, Карамзин, Жуковский, Пушкин, Гоголь, Лермонтов, Некрасов, Тургенев, Гончаров. Одновременно с этим развивалось и изобразительное искусство, в котором, как и в литературе, постепенно утверждались образцы романтизма и реализма. Для архитектуры первой половины века характерно создание крупных и завершенных комплексов. Это особенно проявилось в Петербурге, где сложились целые проспекты и кварталы, поражающие своим единством и гармоничностью. Сгоревшая в 1812 году Москва тоже отстраивалась по традициям классицизма, но правда с меньшим размахом, чем тогдашняя столица. Обычно высмеивающаяся фраза полковника сколозуба из комедии Грибоедова – Помните, пожар способствовал ей, Москве, много к украшению. Это, так вот, эта фраза имела под собой очевидный смысл. Русская музыка первой половины века получила дальнейшее самобытное развитие. В отличие от архитекторов и не лучшей части литераторов, композиторы не стремились к заимствованию у немецкой, итальянской или французской школ, искали собственные пути музыкального самовыражения. Многовековое музыкальное и народное творчество давало постоянно мощный толчок для развития национальной музыкальной школы. Ну, например, классическим примером служит оперное искусство и особо опера Михаила Глинки «Иван Сусанин». Итак, наиболее впечатляющих успехов Россия в первой половине XIX века добилась в области культуры. В мировой фонд навечно вошли произведения многих русских писателей и поэтов, художников и скульпторов, архитекторов и композиторов завершился процесс складывания русского литературного языка и в целом формирования национальной культуры. Традиции, заложенные в первой половине века, стали основой к развитию и приумножению их в последующее время. Эпоха Николая I при всех ее недостатках, ну, о них писали такие разные люди, как Некрасов, Герцен, Чадаев и даже француз Декюстин. Так вот, эпоха эта была вовсе не таким периодом потерянных трех десятилетий, как пишут в иных учебниках. Да, некоторые формы общественной жизни в своем развитии приостановились. Другие быстро шли вперед. А в-третьих, тайно, но готовилась почва к преобразованиям. Например, в самой больной проблеме – в крестьянском вопросе. Крестьянский вопрос был центральным в социальной, экономической, да и политической жизни страны. Необходимость отмены крепостного права и изменения социального строя понимали не только радикальные и либеральные представители интеллигенции, разночинцев, но и наиболее дальновидные представители правящих кругов. И в годы правления Николая I эта проблема занимала важное место во внутренней политике. На протяжении его царствования она обсуждалась в так называемых «секретных комитетах», в которых принимали участие и высшие государственные чиновники. Царь и его советники понимали, что любые резкие изменения в такой исключительно сложной сфере требуют тщательнейшей проработки. Начать было решено с малого, отталкиваясь от опыта – Александра Первого и идей Екатерины Великой. Фактически проводились эксперименты, направленные в частности, и на подготовку общественного мнения. Правительство целенаправленно ограничивалось полумерами, ориентированными поначалу на смягчение крепостного права. В 1841 году был принят закон о запрещении продавать крестьян поодиночке и без земли. Таким образом была ликвидирована самая уродливая форма крепостничества когда по произволу помещиков разрушались крестьянские семьи, жены отрывали от мужей, а детей от родителей. Два года спустя, в 1843 году, право приобретать крепостных были лишены безземельные дворяне. Так было покончено с еще одной формой крепостничества, когда крестьян использовали как домашних рабов. В 1837 году началась реформа государственных крестьян, инициатором и проводником которой был прогрессивный государственный деятель граф Павел Киселев стремившись повысить эффективность крестьянских хозяйств и показать помещикам пример отношений к крестьянскому сословию. Реформа улучшила правовое и материальное положение всех государственных крестьян, составлявших к тому времени около трети населения страны. Конечно, эти мероприятия в области решения крестьянского вопроса не уничтожали крепостного права вообще, но подошли к нему вплотную. Проще говоря, при Николае I были созданы ощутимые предпосылки для будущей общекрестьянской реформы. Особое место при Николае I в системе государственного управления заняла православная церковь. Можно сказать, что именно в Николаевский период влияние церкви на общество, да и государство, было наивысшим. Светские власти помогали церкви бороться с расколом. А церковь активно помогала гражданским и политическим властям, подчас даже опережая их. Еще в XVIII веке первыми на территорию Аляски пришли православные священники крестившие индейцев и тем подготовившие Русскую Америку к вхождению под высокую руку императора российского. Единство народа и церкви подтвердилось и в ходе событий 1812 года и позже, когда в Россию хлынули новомодные и культурные, и политические, и духовные соблазны. Ну, о масонах и об их роли мы ранее говорили. Есть предание, что кто-то из декабристов приезжал за благословением к Серафиму Саровскому и был удивлен неприязнью старца. Ибо нравственные оценки многих революционеров допускали и не такое, что стало потом известно в ходе восстания. Расцвет сотрудничества церкви и власти связывают с именем митрополита Филарета Дороздова. Считается, что вплоть до конца XIX века церковь не имела более общепризнанного церковного авторитета в сферах церковной истории, философии и полемики с расколом. Будучи не только митрополитом, но и ректором Духовной Академии, Филарет выступал с очень взвешенных позиций, что сопровождалось подчас его критикой и справа, и слева. Либералы считали его едва ли не гонителем свободной мысли, реакционеры навешивали на него ярлык «мистика». На деле все это было далеко от истины. Личная чистота и склонность к компромиссу в делах светских не мешали ему твердо отстаивать интересы церкви. Церковные реформы он был готов поддерживать, но не нарушающие догматов и канонов. Библию он считал важным перевести на русский язык. Выступал за творческий, как сейчас бы сказали, подход к преподаванию в школах взамен натаскивания. Филарет был не только общепризнанным церковным, но и государственным авторитетом. Он составил манифест о престолонаследии Александра I и спустя 30 лет манифест об отмене крепостного права. Вот еще одна важная сторона деятельности царя. Вступая на престол, Николай I объявил о своем намерении обеспечить России законность и порядок. Он твердо верил, что следование букве существующих законов даст возможность процветания и спокойного развития страны. В связи с этим в его царстве не была проведена систематизация российского законодательства, которое до этого оставалось архаичным и запутанным. Это, повторюсь, ответственное дело было поручено возвращенному из ссылки Михаилу Спиранскому, известному реформатору. Перед ним ставилась широкая и прогрессивная задача на основе изучения и классификации старых законов создать принципиально новое законодательство для России, как отражающее современное положение страны, так и показывающее весь ход правового становления государства со времен Киевской Руси. Соответственно, в результате были опубликованы полное собрание законов Российской империи в 45 томах и своды действующих законов в 15 томах. Ну, Николай считал, что не стоит ремонтировать то, что не сломалось, и больше внимания уделять повседневному поддержанию государственного здания в порядке. Но были не только изнутри проблемы, достойные внимания и требующие решения. Огромная евроазиатская империя испытывала и сложности внешнего характера. Географический и национальный фактор стали связующим звеном между, собственно, внутренней и внешней политикой России. И в первую очередь это касается польской и кавказской проблемы Польский вопрос стал результатом политики Екатерины II Осуществленной в условиях потери соседним государством своего государственного начала Польские сепаратисты тяготились подчиненностью русскому трону И в Николаевское время произошло одно из крупнейших восстаний 1830 года Польскую карту, кстати, активно разыгрывали правительства Англии и Франции Подробно это описано у Герцена в «Былом и Думах». Польский вопрос был настолько болезненным, что царизм пытался решить его двояко – и через репрессии, и через некоторую либерализацию. Польские земли, например, как и в Финляндии, получили конституционное начало, но отплатили поляки за это, как тогда говорили, возмущением 30-го года. В ходе европейских революций 1848-49 годов Николай боявшийся, как указывалось, революции как огня, согласился помочь войсками австрийскому императору. Дело в том, что в австрийских владениях проживало немало австрийских поляков, и от них пламя восстания могло перетянуться в русскую Польшу. Впрочем, Николаев I проблему польскую не решил, как, впрочем, не решили ее и последующие цари. Значительно от польской отличалась ситуация на Кавказе. Дело в том, что после перехода Грузии под русское покровительство возникла необходимость наладить пути прямого военно-транспортного сообщения. Морем это было сделать сложно. Высока была степень риска, связанного с погодой, да и у Кавказского побережья были активные военные корабли турок. Ответ был найден быстро – в виде прокладывания сначала военно-грузинской, а затем военно-осетинской дорог. Суть их ясна из самих военизированных названий – Проходя по землям, как тогда говорили, немирных народов Северного Кавказа, русские транспорты постоянно несли значительные потери от грабительских набегов. Ситуация постепенно становилась все более и более нетерпимой, тем более, когда русские войска вышли уже в Закавказье к границам Турции и Ирана. После присоединения Закавказья перед правительством стала задача обеспечить стабильную обстановку и в собственном тылу, подчинить народы Северного Кавказа российской администрации. В годы правления Александра I генерал Алексей Ермолов начал постепенно продвигаться вглубь Чечни и Дагестана. На Северном Кавказе строились русские военные опорные пункты, крепости, например, Грозные. В свою очередь, по мере закрепления русского военного присутствия, возрастало сопротивление горских народов. И в конце 20-х годов XIX -го века это сопротивление оформилось в религиозно-политическое течение мюридизм можно, наверное, провести параллель с более поздним ваххабизмом. Мирюдизм предполагал непримиримую борьбу против неверных, то есть русских, астетизм, то есть все должно было быть направлено на войну, и религиозный фанатизм. Наиболее широко это движение было распространено в Дагестане, в котором сложилось даже своеобразное государство на религиозной исламской основе – имамат. В 1834 году имамом, главой государства этого, стал Шамиль, который и сосредоточил в своих руках административную, военную и духовную власть. Создал при помощи турок и англичан сильную армию. Под руководством Шамиля началась борьба против русского присутствия на Северном Кавказе, продолжавшаяся ни много ни мало около 30 лет. И только к концу 50-х годов XIX -го века ситуация стала постепенно изменяться в лучшую для русских сторону. Государство Шамиля клонилось к закату, началось постепенно его внутреннее разложение, так как основная масса крестьянства, замученного войной и бесчисленными военными поборами, суровыми религиозными ограничениями, стала отходить от мирюдизма. Неправда ли ситуация напоминает историю господства талибов в Афганистане? В разгар войны на Кавказе Михаил Лермонтов написал знаменитое стихотворение «Спор», в котором горы Казбек и Эльбрус спорят о том, кто опаснее патриархальному Кавказу. «Погрязший в лени юг не страшен, но вот с севера боевые батальоны – Тесно вряд идут, впереди несут знамены, в барабаны бьют, и, испытанный трудами бури боевой, их ведет, грозя очами генерал Седой. Хотя к моменту написания стихотворения Ермолов, генерал Седой, уже не был командующим на Кавказе, речь идет именно о нем. В итоге, пишет Лермонтов, стал считать Казбеку Грюмой и не щел врагов. В военном плане горских и повстанцев истребили, проведя, как бы сейчас сказали, несколько этнических чисток. Но вот для удержания территории репрессии и голое насилие были малопригодны. При Николае был накоплен дорого стоивший опыт нахождения компромисса с местными умеренными э, властями. В отношении своих соплеменников власть местных князей сохранялась, но они, в свою очередь, признавали своим покровителем русского царя. Но, чтобы было неповадно и так, на всякий случай, территории со сложной национальной обстановкой объявлялись находящимися под управлением военной администрации. Они назывались «генерал-губернаторство». Несколько позже этот опыт пригодился и при присоединении территорий Средней Азии. Таким образом, сам по себе Северный Кавказ ценности большой не представлял. Он был важен только как плацдарм для расширения русского продвижения в Закавказье. Однако это расширение, и без того щедро оплаченное русской кровью, очень не нравилось и Турции, и европейским державам. Грузинская просьба о покровительстве становилась все более и более дорогой, для Российской империи. Помимо Кавказа, первостепенное значение для внешней политики страны имел режим Черноморских проливов – Босфор и Дарданеллы, через которые шла хлебная торговля России. В 1833 году с Турцией был заключен договор, по которому Россия получила право свободного провода через проливы своих торговых и военных кораблей. В 40-х годах ситуация изменилась. На основе ряда соглашений с европейскими государствами проливы были закрыты для всех военных флотов, что особенно тяжело отразилось на русском, который оказался запертым в Черном море. Англия и Франция, готовя войну против России, надеялись сокрушить ее как великую европейскую державу, лишить влияния на Ближнем Востоке и особенно на Балканах. Османская империя преследовала свои реваншистские замыслы, надеясь вернуть территории, потерянные в результате русско-турецких войн конца XVIII-начала XIX века. Общий европейский конфликт на Ближнем Востоке начался в 1850 году, когда между православным и католическим духовенством в Палестине разгорелся спор о том, кто будет главенствовать и владеть святыми местами в Иерусалиме и Вифлееме. Учитывая тот факт, что православную церковь, естественно, поддерживала Россия, а католическую Франция, Спор между священнослужителями перерос в противостояние двух этих европейских государств. Османская империя, в состав которой тогда и входила Палестина, встала на сторону Франции. Это вызвало резкое недовольство России и лично императора Николая I. Спор о святых местах стал поводом к возникновению русско-турецкой, а впоследствии и общей европейской войны. Русская армия была огромной, насчитывала более миллиона человек, но была она одновременно с этим недостаточно организованной и совершенной, прежде всего в техническом отношении. Флот России оставался преимущественно парусным, когда, как в военно-морских силах Европы, преобладали уже суда с паровыми двигателями. Отрицательное значение имело и отсутствие налаженных коммуникаций, ну, дорог, проще говоря, в Российской империи, что не позволило обеспечить места основных военных действий достаточным количеством боеприпасов, продовольствия и людским пополнением. Таким образом, русская армия могла успешно бороться с турецкой, но вот противостоять Объединенным силам Европы она могла лишь ограничена. Несомненно, что сыграл свою роль и личный фактор: Николай считал, что вся Европа обязана ему за сохранение стабильности, не замечая, что не только Англия, но и Франция, в которой полным ходом шел промышленный переворот, уже иначе видит свое место в делах европейской и мировой политики. Стиль решения многих политических проблем, как внутри, так и вовне, у Николая был достаточно простым и, как ему, очевидно, казалось, эффективным. Ну, вот пример. В 1844 году некий французский автор написал пьесу «Павел I». Ну, соответственно, сюжет касался отца тогдашнего царя. Автор не поскупился на черные краски с тем, чтобы представить самого Павла в мрачных тонах и не менее мрачно отобразить обстоятельства его гибели. Посол России в Париже сообщил об этом в Петербург, И царь написал королю Франции, Луи Филиппу Орлеанскому, что если эта пьеса будет поставлена, то он пошлет в Париж миллион зрителей в серых шинелях, которые эту пьеску освещут. Достаточно жесткий подход и в то время вызывавший большое раздражение у лидеров других государств. Начало войны, ноябрь 1853 года, было для России более чем успешным. Захватив врасплох в бухте Синопа турецкие корабли, Адмирал Нахимов разом, за несколько часов, лишил Турк военного присутствия на море. Но разгром турецкого флота заставил активизироваться Англию и Францию, в свою очередь объявивших войну России. В октябре 1854 года началась осада и оборона Севастополя, продолжавшаяся целых 11 месяцев. Гарнизон крепости во главе с адмиралом Нахимовым проявил невиданный героизм. Затопив корабли и не пустив тем самым противника во внутреннюю гавань, Моряки составили костяк обороняющегося гарнизона. Однако одного героизма оказалось недостаточно. Англичане и французы, используя более совершенное, нарезное оружие – штуцера, с безопасного расстояния обстреливали русские позиции. Защищенные броней французские корабли в октябре 1855 года принудили к сдаче русскую крепость Кинбурн. Артиллеристы, попав десятки раз в противника, не смогли нанести ему вреда и оказались в итоге безоружными. Большие резервы и запасы оружия и пищи в город попадали плохо, при том, что союзники кольцо окружения не замкнули. Севастополь свободно сообщался с Россией, но железных дорог не было, а грунтовые были плохи. После гибели адмирала Нахимова в июне 1855 года положение Севастополя ухудшилось, и в августе того же года начался его последний штурм. Доблесть защитников была такова, что французы, а это редкий случай, назвали в память о штурме Малахова-Кургана целый квартал в Париже, и название это сохранилось по сей день. Падение Севастополя предрешило ход войны. В феврале-марте 1956 -го года прошел Парижский конгресс, на котором Россия, с одной стороны, и ее противники, с другой, и обсуждали условия мирного договора. У России была отторгнута часть Бессарабии, Южной Молдавии, Она теряла право покровительства Дунайским государством и на Балканах – Сербии. Самым тяжелым и унизительным был пункт договора о так называемой нейтрализации Черного моря. Россия теряла право иметь на Черном море военно-морские силы, военные арсеналы и крепость. Это наносило существенный удар и по безопасности, и по влиянию в целом. Роль России на Балканах и Ближнем Востоке временно была сведена почти к нулю. Поражение в Крымской войне Подвело печальный итог Николаевского правления Выявило экономическое и военно-техническое отставание России Активизировало российскую общественность И заставило правящие круги вплотную заняться Неприятным, но необходимым реформированием государства И самому царю стала очевидной ограниченность А затем и бесплодность его консервативной модернизации По едкой фразе современницы Царь вспахивал раз за разом поле Но ничем его не засеивал Общим местом была следующая мысль Взбодренная кнутом и пряником, ну в основном кнутом, страна готова, так сказать, к великим свершениям, но в итоге только марширует на месте. Как говорилось в начале беседы, Николай по духу был настолько русским, насколько и европейцем. Важное значение современники его обращали на обстоятельства ухода его из жизни. Слухи о самоубийстве царя упорно циркулировали и в стране, и за ее пределами. Официальное опровержение ясности не внесли. Хотя сейчас историки, анализируя документы и обстоятельства дела, не сомневаются в том, что император действительно принял яд. Пойти на кардинальные изменения было невозможно для цельной натуры царя. Признать ошибочность и несовершенность его политики, да что там, всей жизни, видно, не хватило духу. Ход Крымской войны спровоцировал кризис личности государя, который, заведя все нити управления страной на себя лично, принял на себя и всю ответственность. Своей смертью Николай I признал неудачность государственной политики своей и освободил трон сыну. Все это привело к выходу на арену российской политической жизни нового государственнического венья, собственно реформаторского, который связывается с именем нового царя Александра II. А вот о его царствовании и о его месте в истории поговорим в нашей следующей беседе.